Глава 28 Сломанные крылья Обратный путь лопочти не запомнила. Она вообще мало что понимала, когда капитан вынес ее из хижины. Перед глазами стояла белая зарево, льющееся неизвестно откуда. В нем было не жарко и не холодно, а морозно и свежо, как бывает после снегопада. Руки и ноги Ло налились приятной теплой тяжестью, и она шага бы сама не сделала, так что требовать от капитана, чтобы тот ее отпустил, не стало. Оказывается, слабость очень способствует благоразумию. Вокруг суетились люди Рольфсона, выполняя его приказы, щедро сдобренные поминанием йотунов, утбурдов и прочей северной нечисти. Аманду и ребенка осмотрел Лестер, Ило слышала изумленную радость в голосе старого целителя, когда он докладывал, что гниль исчезла бесследно. А белое пламя все плясало внутри хижины. Потом, излившись наружу, оно прокатилось по поляне перед домом вдовы и на несколько мгновений взметнулось вокруг каждого человека. Облизало топор и перчатки Рольфсона, накидку и сапоги Ло, копыта лошадей, и белыми змейками уплыла в ночь, постепенно рассеиваясь. «Огонь уничтожает заразу», — восхищенно сказал Лестер, первым сообразивший, что это значит, и добавил что-то мудреное и целительское о дезинфекции. «Капитан, я уверен, что опасность миновала. Сами посмотрите». «Слава Пресветлому», — буркнул Рольсон, — держало так, — словно навесила не больше кошки, и тут же поправился, то есть слава госпоже волчице. «Возвращаемся». Уставшая настолько, что язык не ворочался, лобизвучно глядела, как жеребца капитана расседлали и покрыли сложенным плащом, обвязав его ремнями. Поедете со мной, миледи», — сообщил Рольфсон, передавая ее Малкольму, и с высокого камня вскочил на коня, а затем принял Ло из рук великана-сержанта, посадив ее перед собой. «Дик, возьмешь леди Мерли к себе?» «Лестер, что с ребенком?» «Спит, как сурок», — отозвался целитель. И бедная девочка тоже. «Капитан, может, подождем утро?» Дорога заледенела. «Ничего, лошади хорошо кованы», — сказал Рольфсон, которого Ло слышала будто сквозь сон. А к утру пойдет снег. Женщинам нужно в тепло. Миледи, Миледи, как вы себя чувствуете? Замечательно!» Зевнула Ло и окончательно погрузилась в дремоту, бессовестно наплевав на все и откинувшись роль в сану на грудь. Сквозь сон она чувствовала, как поверх накидки ее кутают в пару принесенных из деревни одеял. Вот они и пригодились. Толстая шерстяная ткань пахла кислой овчиной и дымом, но Ло и так пропиталась вонью хижины, а в одеялах ей сразу стало тепло. Потом она слышала стук копыт по подмороженной дороге. Жеребец капитана шел ровно и мягко, так что Ло укачала, будто ребенка в колыбели. Вокруг была темнота, только впереди ночной мрак слегка рассеивало пламя факела, который держал кто-то из солдат, освещая путь. Рольфсон сидел в седле неподвижной, как скала, широкий и твердый. Его рука обнимала Ло, а плечо оказалось как раз в нужном месте, чтобы положить на него голову. «Должна же быть хоть какая-то польза от широких плеч мужа», — рассудила Ло в краткий миг пробуждения. «Коня, правда, жаль, нелегко ему с таким грузом». Потом она все-таки уснула и проснулась, словно от толчка, Когда конь остановился, фыркнув. Все хорошо, миледи, негромко успокоил ее Рольфсон, почувствовав, как лошадь вельнулась. У Дика, конь засбоил. Сейчас пересядет на свежего, и поедем дальше. Вы не замерзли? Нет, сказала чистую правду Ло. И даже выспалась, кажется. Эйнер, капитан, поправилась она, вы ее видели? Видели волчицу! «Я видел свет», — помолчав, ответил Рольфсон. «Белый, холодный свет, как днем в сильную метель. И тень в нем. Мне показалось, что этот свет вас обожжет, такой он был яркий. А тень огромная. И когда она уходила, меня будто мехом по лицу мазнула. Знаете, как собака, играя, вильнула хвостом, если бывают собаки ростом выше лошади». — Да, она такая, — расслабленно согласилась Ло, — страшная и красивая. — Жаль, что вы ее не видели. Она забрала меня в свой лес, представляете? Лес, которого нет в нашем мире. Такой же красивый и страшный, как она. — Чем вы заплатили ей за помощь, миледи? — спросил капитан. — Боги ничего не делают просто так. Копыта снова мерно цокали по камням и промерзшей грязи, а руки, обнимавшие Ло, были такими твердыми и надежными, что она почувствовала себя совсем маленькой и беспомощной. Странное ощущение, но Ло не назвала бы его неприятным, потому что никакой опасности не чувствовала. И врать капитану она не собиралась, просто не знала, как сказать о сделанном выборе. «Начни объяснять», и придется говорить не только об утраченной магии, но и об осколке. Алло меньше всего хотела чужой бесполезной жалости. «Тем, чего у меня и так не было», — сказала она, наконец, не солгав, но и не выдав всю правду. «Надеждой, что все станет по-прежнему». «Надеждой», — повторил Рольфсон, а потом, подумав, тихо спросил, безошибочно попав в едва затянувшуюся душевную рану Ло. «Она могла вернуть вам магию?» «Могла», — тускло согласилась Ло, радуясь, что капитан знает только об этом. «Однако позволила попросить только что-то одно. Я выбрала жизнь для Аманды и детей. Но боюсь, я слишком себелюбива, чтобы радоваться собственному выбору». «Да уж, себелюбивы». Капитан замолчал, поправив одеяло на ло, и она почувствовала, что все-таки замерзла. Не сильно, но неприятно. Щеки и нос щиплет холодный воздух, и ноги в сапогах застыли. — Может, ваша сила когда-нибудь вернется? — спросил Рольфсон. И ло закусила губу, чтобы не ответить грубостью. Он не понимает, просто не понимает, как больно делает глупыми вопросами и еще более глупым сочувствием, которым так полон его голос. Никто из профанов не может понять, каково лишиться магии. «Это сломанные крылья могут зажить, а отрубленные не вырастают», сказала она все-таки слишком резко и с невольно прорвавшейся в слова горечью. «И давайте не будем больше об этом». «Хорошо», — был спокойный тяжелый ответ. «Простите, но главное — что вы все-таки живы». К счастью, он все-таки замолчал, и Ло, тоже молча, признала, что Рольфсон по-своему прав. Да, можно жить и без крыльев, или без рук, без ног, слепым и глухим. Именно так вольгарцы поступали с взятыми в плен некромантами. Боевиков северяне казнили мучительно, но сразу. Однако убить некроманта — означает заполучить в преследователе злобный и очень сильный призрак, одержимый жаждой мести. Этого, правда, можно избежать, если темный мастер будет умирать медленно, исчерпав все силы. Или быстро, но истратив остаток магии на легкую смерть. Поэтому некромантам, имевшим несчастье достаться врагам живыми, отрубали конечности, остановив кровь, выкалывали глаза и отрезали язык а потом оставляли умирать. Разумеется, ведьмаков, попадя не в плен живьем, тоже не ждала ничего хорошего. Лопа счастливилась. Она никогда не видела таких трупов ни с одной, ни с другой стороны. Но слухи о них ходили, и Маркусу как-то пришлось ее успокаивать, что он, избранный смерти, уж точно может уйти к своей госпоже, когда пожелает. — Да... «Твоя участь еще не из худших», — напомнила себе Ло. «Ты жива и можешь прожить достаточно долго, если повезет. Ты не осталась калекой, потеряв руку или ногу. Не изуродована, как Стефан Бастельера, один из кузенов Маркуса, служивший боевым магом в егерском полку. Ты лишилась магии, но большинство людей и так живет без нее. Глупо и постыдно жалеть о том, что выбрала сама». «Уже видны крепостные огни», — тихо сказал Рольфсон, снова поправляя норовящее сползти одеяло. «Мне жаль, что моя просьба обернулась для вас такими неприятностями». «А мне нет», — упрямо отозвалось Ло, снова зевнув. «Мы спасли Аманду, капитан, и ее детей». Волчица сказала, что избавит их от проклятия. «Понимаете, что это значит? Проклятие Мерли прервется» и дети больше не будут умирать. Разве это не стоило риска? — Вам виднее, миледи, — согласился Рольфсон. И Ло показалось, что его голос потеплел. Она повернула голову, вглядываясь в ночь, и действительно различила огни на сторожевой башне. Драконий зуб был совсем близко, и на миг Ло охватило чувство, что вот сейчас все станет хорошо, опасность кончится, а вместе с ней исчезнет и странная близость, связавшая их с Рольфсоном. Не зря же она случайно назвала его по имени, но больше не будет необходимости искать у него защиты и принимать заботу. И обещанные рассказы, если даже капитан вспомнит о них, будут звучать в надежной теплой крепости совсем не так, как на пороге хижины в нескольких шагах от смерти. Стоит ли жалеть об этом? Нет» не обезумела. Она не хочет снова попасть в подобную переделку. Но как же будет жаль, если капитан снова замкнется, став кирпичом, тяжелым, мрачным и, отвратительно, прямоугольным. И тут она вспомнила кое-что, забывшееся в круговерте тревог и событий. Вряд ли важное, но засевшее в памяти словно заноза. То, что отозвалось тревожным уколом именно сейчас — в ночь оживших сказок уводящих в снежный лес другого мира к волчьему вою и синему сиянию глаз вспомнила и спросила пока стены драконьего зуба медленно вырастали над головой скажите капитан а вы знаете легенду о Фиеле?» рольфсон ответил не быстро но все таки отозвался разом вернувшись к обычной хмурой настороженности. — Знаю, миледи. — А что? — Всю целиком, — настаивала Ло. — Вы же слышали, что Ярл Рагнерсон рассказал на обеде. Он о чем-то умолчал? — Да вроде нет, — слегка удивленно сказал капитан. Ярл рассказал правду. Говорят, что если принести Фиел домой живым, то никогда не замерзнешь. Или не замерзнет тот, кому его подаришь. — И все, — допытывалась Ло, — чутьем определив явную неполноту, как пробел в описании заклятия. А что будет, если его потерять? Или он завянет, замерзнет? Об этом легенда что-то говорит? — Ну да, — согласился Рольфсон. Фиел дается в руки не всякому, иначе полно было бы дураков, не боящихся холода. Его можно сорвать один раз в жизни, для себя или для другого, все равно. И не силой, а с поклоном и уважением, как знахарки травы собирают. А потом нести, грея в дороге собственным теплом. И если не донесешь, непременно замерзнешь сам. Не в этот раз так, потом когда-нибудь. Фиел цветок гордый, обида не простит. Если зря его погубишь, он погубит тебя в ответ. — Вот как значит, — тихо сказала Ло. Благодарю, капитан. Красивая легенда. И очень справедливая. Хотела бы я когда-нибудь увидеть живой Фиел. «Я бы остался в стороне», — звучал у нее в ушах мягкий вкрадчивый голос Дагмара Черного Лиса. «Но вам рассказали не всю легенду о Фиеле. Вот что имел в виду ведьмак. Не Ло он спасал, а собственного Ярла, решившего увести ее обманом сорвать стальной подснежник, а там будь что будет. Но Феел не прощает обиды. Если бы Ло уехала с Рагнарссоном не по своей воле, смогла бы она его простить, забыть предательство, полюбить красавца Ярла с его медовыми речами и горячей мужской силой. Нет. Все равно бы возненавидела, ни за что не поверив в любовь, которая начинается с обмана, и вывернулась бы наизнанку, но вырвалась на свободу и отомстила. Это Рагнерсон был настолько уверен в себе, что пренебрег ее отказом. А умница-ведьмак сразу все понял. И предал, получается, Ярла, на самом деле убегая его от беды. «Справедливое, да», — согласился Рольфсон. И копыта его коня застучали иначе по каменной кладке крепостного двора. «Боги ничего не дают просто так» только по самой высокой цене. Хорошо, что сегодня все обошлось. Он крепче ее прижал, а потом, как показалось Ло, с явной неохотой отпустил, снова передав руки подошедшего Малкольма. Спрыгнул с коня и опять подхватил на руки. «Я могу идти сама», — слабо запротестовала Ло, сообразив, что капитан собирается нести ее наверх на глазах у всего гарнизона. — Зачем? — искренне удивился Рольфсон. — Вам нужно поскорее лечь, а так будет быстрее. — Малкольм, неси ми, леди Мерли в ту комнату, где жил Рагнерсон. — Молли, возьми ребенка. Ло прикрыла глаза, сдаваясь. — Пусть делают с ней, что хотят. Несут, укладывают. Хорошо бы вымыться, но сил на это и вправду нет. И подниматься по лестнице тоже — В этом капитан до отвращения прав. Краткая вспышка бодрости прошла, оставив чудовищную усталость, разлившуюся по телу вязким свинцовым расплавом. Она смутно ощущала, как ее вносят в спальню и кладут на кровать подаханье Нэнси. Потом она позволила себя раздеть, обтереть горячими мокрыми полотенцами, укрыть и напоить шамьетом. И, наконец, уснула, провалившись в белую пустоту, полную теплого мягкого снега. Ей снилась синева, то ли в небе, то ли в чьих-то глазах. Потом глаза стали желтыми, и Лоза протестовала, что ей не нравится, успокоившись только когда синева полиняла в серо-зелёный, цвета штормового моря. Вот это было правильно, и во сне Ло бежала к этому морю, но почему-то на четырех лапах и махая хвостом. Хвост был пушистый, Чемло очень гордилась. Она так и заявила магистру Саттерклифу, что теперь будет носить хвост вместо персня, и нечего так кривиться. А потом у нее выросли крылья, и лов взлетела над белоснежным лесом, усыпанным алмазной крошкой, но по-прежнему упрямо пыталась долететь до моря, а кто-то рассудительно шептал ей на ухо, что стальные фиелы лучше, они не вянут. «Они не живые!» — возражала Ло. — Я хочу живой фиел, настоящий. Она спустилась вниз, но не в зиму, а в лето, жаркая и томная. Сложила крылья, удивляясь, как это легко, и помчалась по солнечному лесу на перегонки с пестрой козой, наслаждаясь мощью и ловкостью нового тела, быстротой лап и чуткостью носа. Коза то отставала, то выбегала вперед мелькая куцым рыжим хвостиком, ло бежала, догоняя ее, и точно зная, что на самом деле это не коза, а что-то очень нужное и важное. И догнала все-таки, поймала, уцепив зубами наглый хвост. Но коза издевательски взмекнула и рассыпалась в воздухе, сказав голосом Нэнси. — Ох, миледи, да что же такое? Спите уж спокойно. Какие вам козы в спальне? Ило, вздохнув, согласилась, что козам в спальне действительно не место. Повернулась на бок и окончательно уснула до утра. «Неладное у нас что-то творится», — с порога заявил Тиба, и Эйнер мысленно застонал. Он только что вымылся и сменил белье, перехватил пару лепешек с кружкой молока и уже размечтался, что все утбурдово дерьмо, уготованное на сегодня, закончилось, и можно лечь спать. «Так нет же!» Еще что-то свалилось на голову, и, судя по хмурму, Тиба, опять дрянь. «Рассказывай!» Безнадежно велел Эйнер, садясь на кровать и всерьез задумываясь, не достать ли початую бутылку корвейна. Остановила, что до рассвета осталось часа четыре, не больше, да и встречать неприятности лучше на трезвую голову. «Да вот, знаешь, и рассказывать почти нечего», — как-то странно замялся Тиба, потом вздохнул, сел на стул и глянул на Эйнера в упор, спросив... Ты в последнее время странного не замечал? — Нет, — нагло соврал Эйнер, с трудом не отведя взгляд. Лгать старому верному другу было до отвращения стыдно. Эйнер не раздумывая, доверил бы Тиба собственную жизнь, но клятый морок угрожал Тильде. И непонятно как, но знал обо всем, что происходит с Эйнером, так что не посоветоваться, не попросить о помощи. — А мне вот будто в спину кто-то смотрит, — признался Тиба. — Причем в пустых, мать их Барготову, коридорах. — Не так, чтобы часто, но бывает. — Ладно, это, может, и ерунда. — Вчера, как вы уехали, сначала все тихо было. Потом прискакал парнишка из городской стражи, рассказал про гниль. Тут и наш подоспел. Я Малкольма с Лестером отправил, Карантинный флаг вывесил, как положено. Семи помолился. А больше и делать-то нечего. Ну, на Молле еще цыкнул, чтобы заранее не рыдала. А то, сам понимаешь, она как узнала, куда вы вляпались, так взвыла, будто на похоронах. Тильду перепугала. Нэнси ее каплями какими-то отпаивать пришлось. Ну да ладно. Часа через два, как Малкольму уехал, уже совсем к вечеру, Лошади забеспокоились. Я как раз у конюшни был. Слышу, ржут и копытами по денникам лупят. Ну, когда это было, чтобы наши старички грацевали? А тут и собаки взвыли. Молли снова в плач. Покойников молчуют. Хорошо, что недолго все было и кончилось разом. Про покойников это глупости, конечно, а я вот струхнул от другого. Помню, еще мальчишкой был, так у нас на побережье вулкан проснулся. Вот перед этим за пару дней тоже собаки выли, и крысы из домов бежали. Он помолчал, скривился, будто хлебнул кислого, и продолжил. Но здесь-то никаких вулканов нету, о них и не слышали никогда. Местные рассказывают, что иногда землю потряхивает, но слабенько совсем, да и редко. Раз лет в тридцать-сорок. А последний раз пятнадцать лет назад трясло. Так что не время еще. В общем, вряд ли в этом дело. И знаешь, как-то паскудно мне на душе. Хоть что говори, они бесятся бесится зверье без причины». «Это да», — подтвердил Эйнар, не зная, что еще сказать. «Вот ведь чутье у Тиба всегда было отменное». Ейнер, пожалуй, знал, чьи взгляды сержант ловит спиной в пустых коридорах. Морока, чьи же еще? Но собаки и лошади при чем? Или Йотунов маг перешел от слов к делу, учинив какую-то пакость? Вот дерьмо, как же нужен совет. Да хоть бы просто поделиться бедой. Нельзя, надо молчать. Хорошо хоть у вас обошлось. Невесело улыбнулся Тиба, потирая виски, словно от головной боли. Правда, что ли, сама волчица явилась? Я не видел, признался Эйнер. Но Леди говорит, что да. Леди, передразнил его Тиба, возводя глаза к потолку и разом сбрасывая серьезность. Ох, и дурня-то, капитан, валяешь. Что, так и будешь три года с ней в разных спальнях ночевать? Сам разберусь, огрызнулся Эйнер. Вздохнув и поглядев на него с жалостью, Тибо встал. «Спать пойду», — заявил он, глянув в окно. «И тебе советую. А к лошадям и собачкам все-таки приглядись. И в башне восточной я караул поставил, а то два дурня из молодых клянутся, что привидения в ней видели». «Неудивительно», — бросил Эйнер, «Там столько народу полегло. Но некроманты вроде чистили, — Ладно, поглядим. Неужели Мурака видит кто-то еще? Эйнер нутром чувствовал, что это важно. Вряд ли маг показался новобранцем по своей воле. Скорее, это вышло случайно. Но что ему нужно в Восточной башне? После осады она была совсем заброшена. Эйнер сам бы туда по доброй воле не пошел, хоть и не боялся мертвецов. Но если камни помнят то в восточной башне им должны сниться дурные сны. Тиба ушел, а Эйнер все-таки достал бутылку и пару раз глотнул, чтобы хоть немного расслабиться. Корвин привычно обжигал, но теплее и спокойнее от него не стало. Просто не казались колючими, постель холодный. Все как всегда. Он лежал, глядя в темноту, и вспоминал сегодняшний день, Минута за минутой. Благие семеро и волчица, Слава вам, что все действительно обошлось. Надолго ли? И что теперь делать, Если руки помнят тяжесть женского тела, Такого на удивление мягкого, И не скажешь, что на вид леди Вся состоит из углов и встопольщенных иголок? А еще запах. Теплый, чистый запах, Едва заметный, но кровь от него грелась лучше, чем от корвейна. Этот запах пробивался сквозь продымленные деревенские одеяла, как породистый скакун легко обходит крестьянских лошадок. Эйнер заворочился, пытаясь лечь поудобнее. Вести магичку, невольно прижимая ее к себе, оказалось тем еще испытанием. Он два года не обнимал женщину. Она еще и голову ему на плечо положила. Понятно, что во сне но ему-то было не легче. Иннер ругнулся, понимая, что уснуть вряд ли получится. Нет, он, конечно, знал верное средство успокоиться, как любой мужчина, но вот именно так успокаиваться почему-то не хотелось. Будто он мог испачкать леди, думая о ней, а не думать не получалось. Она спасла Фраганку, ее ребенка и другого, еще нерожденного, Выбрала их жизнь вместо магии, которая, видно же, была и дороже всего. И еще говорила, что себе любива. Причем не хвасталась, это тоже было видно. Говорила, что думала. И как же паршиво было понимать, что он ничем не может помочь. Да он даже от морока ее защитить не способен, потому что не знает, как. Только и остается надеяться на случай. А еще она спрашивала о Фиеле. И понятно почему. Волчица напомнила ей Рагнерсона, и от этого на душе тоже было паршиво. Жалеет ли его жена, что не уехала с Ярлом? Может, и да, не спросишь ведь. А если и узнаешь, какая разница? Несмотря на усталость, сон так и не шел. Эйнер снова и снова перебирал каждое сказанное сегодня слово, каждый взгляд. Случайное прикосновение. Легко тебе звать его дураком. И насколько же было проще, когда леди вызывала только неприязнь? Три года рядом. Знать, что по закону имеешь полное право обходиться с нею, как с женой, делить постель. Да что же такое? Ведь нею нет уже. Это все проклятые два года, когда он заставил себя не думать о потребностях тела. Нет у его тела потребностей, которые голова не может запретить. «И хватит. Пора спать». Утром Эйнер встал, словно всю ночь на нем утбурды катались. Тело ломило, затылок и виски налились свинцом, а в глаза будто песку насыпали. Тибо, явившись к завтраку, только головой покачал и велел Молли сварить шамьета в два раза больше. Эйнер не отказался. Он бы сейчас и из лужи воды зачерпнул, лишь бы отпустила, И ведь не пил вчера почти, а паршило как жестокого перепоя. — Ну, — спросил он мрачно, принимая кружку от сердобольно вздыхающей Молли и косясь на отвратительно довольного сержанта. — Призрак не показывался? — «Не ухмыльнулся Тиба. — Тихо все. Гости спят. Лестер с утра уже у них был. Говорит, здоровехонький, только устали очень. — Что делать-то будем? Их ведь домой отправлять надо. — Вот проснуться и спрошу. Также мрачно сказал Эйнер. Верхом она точно не поедет, да и в повозке зимой не покатаешься. Разве что в город отвести, там портал поставить можно. Только пусть сначала с гнилью разберутся. Тоже верно, согласился Тиба. Жаль, отсюда портал не сделать. Я бы в столицу за выпивкой прыгал, да к девочкам. Немудренная шутка Эйнера не развеселила но от души слегка отлегло, да и в голове после шамьета просветлело. «Ну да, в крепость портал поставить нельзя, еще не хватало, чтобы сюда скакали все, кому не лень. А из крепости как раз можно, если отключить артефакт, лежащий в запертом железном ящике у Эйнера в комендантской комнате. Но для этого нужно быть магом и иметь разрешение коменданта». В общем, случайную гостью и вправду легче отправить домой из города. Но это точно подождет. Пусть отлежится, сколько нужно. Без нее забот хватает. — О, а вот и ранняя пташка, — жизнерадостно сказал Тиба, вставая и отвешивая поклон. — Миледи, вы прекрасны, как рассвет, который я проспал. — Клянусь, если бы мне пришлось его увидеть, — пожертвовав сном, — Он бы и в половину не был так прекрасен. «Вот это я понимаю комплимент», — фыркнула Магичка, подходя к ним и приветливо кивая Молли. «Предлагаю самую выгодную сделку в вашей жизни, сержант. Мне дадут чашку шамьета, а я никого не убью. Доброе утро, милорд-супруг». Она глянула на Эйнера прищуренными светлыми глазами из-под припухших век, и опять он почувствовал — как сердце застучало, будто у мальчишки, подглядывающего за женщинами на реке. А ведь что такого в простом взгляде? И красавица она сегодня не выглядит. Но почему-то это уже совершенно неважно. «Роскошное предложение Миледи», — снова Шутовский поклонился Тиба. «Молли, прелесть моя». «Как вы себя чувствуете?» — спросил Эйнар. «Может быть, не стоило вставать сегодня?» Магичка досадливо дернула уголком рта, словно ждала от него совсем не этого. На ней, как и вчера, было не платье, а штаны и камзол, волосы собраны в мягкий пучок. Эйнер поймал себя на том, что вспоминает толстую косу, заплетенную леди ради встречи с Рагнерсоном. Вот откуда она взяла столько волос и куда потом их снова подевала? «Женские штучки, они и без магии такие». «В могиле належусь», — сообщила она раздраженно, потом вздохнула и попросила. «Не обращайте внимания, что-то у меня с утра шутки дурные». Сев на свободный стул, она обняла себя руками за плечи, нахухлившись, как птица, и хмуро поглядывая на стол с немудреным завтраком. А Эйнер вспомнил, что последние дни его жена завтракала в одиночку. Понятно, что он вставал раньше» но все-таки нехорошо. «Папа!» От вбежавшей Тильды в кухне сразу стало тесно. Ревниво глянув на леди, но, к счастью, промолчав, дочь кинулась к Кейнуру на шею, сев на колено и уткнувшись носом в плечо. «Ну что ты!» — проговорил он неловко. «Тиль, все хорошо!» «А я пирог печь научилась!» — вслипнула она. Только он вчера сгорел. Я еще сегодня испеку, ладно?» Эйнер молча прижал дочь и поймал поверх ее головы тоскливый взгляд леди. Магичка сразу отвела глаза, старательно рассматривая шамьет, поданный Молли. Но Эйнер устала не по себе, словно он в чем-то был виноват. «Ну да, они да с до сих пор не ладят, но вряд ли дело в этом. Здесь что-то другое». Тильда, напоследок стиснув его и отпустив, оглянулась на Леди настороженно, но также молча отошла к Молли. Семейное утро. Йоту на его дери. «Ваш Светлость!» Винсент, появившийся на пороге кухни, отдал честь и выпалил, торопливо путая положенные по уставу слова. «Ваш Светлость! Господин капитан! Обратиться разрешите!» Там собаки взбесились. Извольте глянуть. Собаки? Эйнер вскочил, вспомнив вчерашний разговор. Так точно. Мы их погулять вывели, ну как обычно, всегда днем выводим, как велено. А они, это, Вы гляньте. — Тильда, миледи, побудьте здесь, велел Эйнер, выходя из кухни следом за Винсом если собаки взбесились. «Все разом?» — усомнилась магичка, останавливаясь на пороге. «Да и не похожи они на бешеных. На обычных бешеных, я имею в виду». Она была права. Эйнры сам это видел, но с собаками все равно творилось неладное. «Именно как вчера сказал Тиба. Три кобеля и сука молча прыгали вокруг пары псарей, пытаясь сорваться с поводков». Собак выгуливали каждый день, и обычно они себя так не вели. Невийские волкодавы — порода спокойная и серьезная. Сейчас же в них как нечисть вселилась. — А пены нету, — подметил вышедший Тиба, — и глаза ясные. Это не бешенство, но все равно дело дрянь. Мотая лобастыми головами, псы то пытались вырвать поводки, натягивая их то прижимались к земле, припадая на лапы. Эйнер шагнул к собакам, окликая, и псы услышали. Остановились, завиляли виновато хвостами. Сами, мол, не знаем, что на нас нашло. Сука сунула морду под его ладонь. «Уводите их», сказал Эйнер солдатам. «Сегодня пусть в вольере посидят. Я позже подойду». «Так точно», с облегчением отозвался старший из псарей. «Разрешите сказать, господин капитан, не бешенство это. Воду они с утра пили, сам видел». Псы стояли спокойно, ослабив поводки, повеливая хвостами. И когда разом рванули с места, оскалив пасти и мгновенно превратившись в четыре чудовища, державшие их солдаты просто не успели. Один, намотавший поводки на руки, упал животом на камни, сбитый с ног рывком двух собак, каждая весом с него самого. Псы протащили его несколько шагов, но подскочил Винс, вцепился в ремни. У второго парня поводки из рук вылетели. Инер развернулся, понимая, что не успеет их поймать. Но помня, что Тильда и Леди в безопасности. Только шаг назад сделать и закрыть дверь. Услышал крик дочери и едва успел заметить пестрый комок меха, мечущийся под лапами двух огромных кобелей. Старая кошка чудом избежала оскаленных пастей, но бежать ей было некуда, псы загнали ее рядом с кухней между двумя каменными контрфорсами стены, и кошка, попытавшись вскарабкаться по камням, упала с них вниз. Тильда кинулась от безопасной кухни молча и отчаянно, прямо в круговерть мощных тел толстых лап и щелкающих зубов. В тот же миг с крыши кухни на спину собакам свалилось что-то серое, пронзительно и утробно воющее. А следом за тильдой с кухонного порога метнулась леди. Все это Эйнер видел на бегу, но ему нужно было пересечь большую часть двора, а на дороге бестолково катались двое парней, пытаясь удержать суку с кобелем. И Эйнер потерял дорогое как жизнь мгновение — едва не споткнувшись о них. Тильда скользнула между собаками, мелькнула полосатое платье. Псы столкнулись, мешая друг другу у ее ног, стиснув телами. Мгновение растянулось, совсем как тогда. Леди была надежно шагов ближе и успела первой. Длинным прыжком оказалась рядом с Тильдой и выхватила ее из-под носа у собак, оттолкнув назад и закрывая собой. Пнула одного из псов сапогом в морду. Тот жалобно взвизгнул. Второй кинулся на утек сам, пытаясь скинуть мяуса. Кот истошно орал и рвал когтями кобелю морды и уши. Миг кончился, и Эйнер оказался рядом. Схватил норовящего прыгнуть на женщину-пса за ошейник и отшвырнул, не чувствуя тяжести. Оглушенного ударом о камне кобеля перехватил подбежавший Тиба. А Эйнер рывком обернулся. Белая, как молоко Тильда, выглядывала у магички за спины, прижимая к груди кошку. Живая и невредимая. На леди тоже не было крови, как он успел заметить с невразимым облегчением. Шагнул вперед, даже не пытаясь сдержать истовую, рвущуюся наружу бесконечную благодарность. Леди через плечо глянула на Тильду, вздохнула поднеся узкую бледную ладонь к груди напротив сердца, и медленно осела Эйнеру на руки. Глядя ему в глаза, улыбнулась уголками губ и прошептала. — Глупо! — Лестер! — закричал Эйнор: Как? На ней же не царапины! Почему? Заколка слетела с волос, и короткие серебряные пряди рассыпались по плечам магички и рукам Эйнера. Безжизненно запрокинутая голова, мгновенно заострившееся лицо, прозрачно-восковая бледность. Эйнар видел такое десятки раз и знал, но сейчас отказывался верить этому знанию. Она не могла, не должна была. Но она умирала в его руках, заслонив собой его дочь.